Голова 39. Да, она стала в два раза выше и обзавелась копытами, самыми настоящими. Да, Колен, это была все еще девушка, пусть огромная и страшная до да жути. А ниже — коза-переросток какая-то. Кэрин тоже стремительно менял облик, обрастая чешуей и увеличиваясь в размерах, но коза была быстрее. У нее в одно мгновение появились жуткие черные кожистые крылья, которыми она отбросила его назад. «Жемчужина, Мари!» — прикричал Кэрин, улетая в другой конец коридора. — Не знаю, как поняла, что от меня требуется. Инстинкт, наверное, сработал. Но я так быстро, как только могла, помчалась к жемчужине. Сзади слышались рычания и содрогающий пол топот, а я бежала, думаю, только об одном — только бы успеть. Добежала и буквально за секунду до этой жуткой козы шмякнула всю ладонь на жемчужину. Моя рука уже была на гладкой и тёплой поверхности волшебного артефакта, когда над головой раздался злобный рык, и сверху опустилось черное лапище с длинными когтями. Вспышка. Треск и прошедшийся по телу ветерок. И вот уже рядом со мной лежит на полу желтоглазая брюнетка, всё ещё злобная, но уже не такая страшная. Она опять превратилась в обычную девушку, злую, пыхтящую от досады, но совсем не страшную. «Демон!» — прогрохотала у меня за спиной. Я медленно обернулась и замерла. Это был он, тот самый дракон из моего сна, с которым я купалась в море. И сейчас, уже не во сне, я улыбнулась ему. Так радостно и счастливо. Почему? Ну, сама не знаю. Просто хорошо так стало, будто я дома, и со мной рядом тот, с кем хочется остаться на всю жизнь. Дракон обласкал меня своим горячим взглядом, посмотрел на брюнетку у моих ног и прогрохотал. — Я не убью тебя, демон. Я чту пакт. Но ты попалась. Условия будут пересмотрены. — Твой отец был бы разочарован, — покачала головой брюнетка. — Ты мог бы стать нашим первым полководцем, а теперь будешь прозибать в этой помойке для ящериц. Она повернулась ко мне и с усмешкой добавила. — Но я хотя бы могу честно признать, что проиграла не какой-то убогой ящерице. Ты оказалась сильнее меня, Сирин. Вы всегда были живучие нас всех, вот и истребить вас мы не смогли. Радуйся, птичка, пой. Рано или поздно и за тобой придет твой демон. Пусть я этого уже не увижу, но я знаю. «Мари — Мари! — зарычал Кэрин Дракон, бросившись ко мне и закрывая крыльями. Но я успела увидеть, как брюнетка вспыхнула пламенем и, издавая страшные крики, корчась от боли, Буквально за несколько секунд сгорело. Пожалуй, с меня хватит. Обморок это или еще что, оно как раз вовремя. Хотя можно было и пораньше.